В городе долго потом вспоминали тот вечер, когда что-то грохнуло возле реки, то ли пушка, то ли бомба. Много было разговоров по этому поводу. Одни говорили, что кто-то на свадьбе гульнуть решил с размахом, крепостную пушку приволок на огород и зарядил. Другие утверждали, что это, дескать, было покушение на нового директора мясокомбината. А третьи говорили, а четвертое Много было слухов, много было сплетен. Всех не переслушаешь, а главное, все это не выдерживает серьезной критики. Для потомков и для истории остается только то, что в милицейском протоколе. То, что невозможно подвергнуть сомнению. Там тебе и подпись, и печать. Если порыться в кладовых, в пыли архивов, так там, наверное, можно отыскать поблекший документ, в котором сухо, скупо говорится о том, что произошло в тот вечер на вокзале города Купецка. А произошло довольно-таки странное событие. Какой-то сутулый седой старикан, едва не наступая на длинную бороду, понуро притащился в отделение милиции. Младший лейтенант Мордысь, которого тут звали Мордысенок, был похож на папу своего, могучего проводника, способного одной рукой остановить железнодорожный состав. Краснощеки, пышущий здоровьем, младший лейтенант сидел за столом, сосредоточенно корябал серую казенную бумагу. Седой старикан сел напротив него, руки вытянул. «Начальник», — сказал угрюмо, — «надевай браслеты». Отгулял. Мордысёнок ненадолго вскинул маленькие тёмные глазки и, продолжая что-то строчить, в полголоса пригрозил. «Дедуля, ты чё, захотел отрезвитель на пятнадцать суток?» «Сутками тут, внучек, не отделаешься». «Ступай, ступай, дедуля!» Мордысёнок отмахнулся. «Тут не до шуток некогда». «Разуй глаза!» Мрачно рявкнул дедуля и неожиданно волосы взялся рвать на себя. Маленькие темные глаза милиционера сделались большими и серыми от изумления. Ручка выпала из пальцев, покатилась по столу, упала на пол. Приоткрывший рот, мордысенок смотрел, не понимая, что происходит. «Благообразный дедуля!» Сорвал с головы седоволосый парик. Швырнул на стол. Серебристую мочалку бороды стихим тихим треском отодрал от физиономии. Обнажилось крепкое скуластое лицо, волевой подбородок. Потом документы фальшивые, ксивы. Из-за пазухи перекочевали на казенный стол. А сверху, точно козырный туз, Легла помятая бумага с фотографией с надписью «Обезвредить преступника». Ошеломленный младший лейтенант какое-то время сидел, как будто колуном пришибленный. Сидел, разъянув рот, молчал, сопел. Округлившиеся глаза мордысенка медленно перекатывались на фотографию, на преступника, на фотографию, на преступника. И вдруг он подскочил. И улыбнулся, как родному брату. «Пастух!» «Да неужели?» «А мы обыскались тебя?» Продолжая улыбаться, мордысенок достал наручники. «А в чем дело, пастух?» «Воля надоела. Соскучился по нарам». «Я не на исповедь пришел». «Оформляй давай явку с повинной». «Без проблем?» Милиционер наклонился, ручку с полу поднял. «Это мы мухой». И только он это сказал, в раскрытую форточку влетела муха. И все бы ничего, время летнее, а на вокзале мусору всегда хватает, так что мух тут полно. Только муха-то была необыкновенная. Милиционеру стоило лишь отвернуться к столу, как муха тут же перекувыркнулась в воздухе и стала величиною с темного, глазастого стервятника, сорвавшегося с привязи. Звенья золотой цепи, позвякивая, болтались на задней лапе. Муха-стервятница взлетела к потолку и оттуда спикировала на пастуха, чуть глаза не выцарапала. Защищаясь, он лицо закрыл руками и отшатнулся. «Сидеть!» – приказал мордысенок. «Сдался, так не дергайся, а то вместо явки с повинной я тебя оформлю по-другому». «Начальник, да я не дергаюсь, просто муха тут летает, как собака, того и гляди, загрызет». Милиционер посмотрел на муху-стервятницу, которая успела уже уменьшиться до нормальных размеров. Мирно сидела на подоконнике, перед ними лапками перебирала. «Нервный ты какой-то!» – мордысенок усмехнулся. «Хотя неудивительно, если прикинут, сколько тебе еще припаяют за этот побег. А мне по барабану!» – пастух поморщился. «Мне теперь хоть расстрел, хоть пожизненно!» «Ого!» – младший лейтенант присвистнул. «Это что же такое ты успел натворить?» «Ничего, оформляй». Милиционер прошелся по служебному помещению, посмотрел на парик, на фальшивые документы, на бумагу с фотографией преступника. «Ладно, приступим». Мордысенок поплевал на руки, словно топором или лопатой собирался орудовать, сел за стол и начал писать каракулями. «Настоящий протокол составлен в том, что сего числа и месяца в отделении при железной дороге орденоносного города...» И вдруг он увидел какую-то хищную птицу, похожую на черного ястреба. Молнией метнувшись откуда-то с потолка, ястреб спикировал на голову пастуха, вырванные волосы полетели клочьями. «Отставить!» – закричал милиционер и машинально распечатал кобуру. «Мать твою, да и что такое?» Черная птица метнулась куда-то за шторку, будто в форточку вылетела. «Муха это вот что!» – пробормотал пастух, прикрывая окровавленную голову. «Я же говорю, а ты не веришь!» Остановившись около форточки, младший лейтенант закурил от волнения. «Я и теперь не поверю, что это муха!» – сказал он, застегивая кобуру. «Че, я мух не видел в своей жизни?» «Таких ты еще не видел, командир. Эта сволота за мной охотится». Упитанное лицо мордесенка неожиданно побагровело. «Что? Как ты сказал?» Милиционер то ли не расслышал, то ли специально передернул. «Мы, сволота? Мы, мусора? Пастух! Это ты, сволота! Это ты!» «Мусор на дороге в наше светлое будущее!» Младший лейтенант что-то еще кричал, ногами топал, а потом вдруг порвал протокол, где оформлена явка с повинной. После этого он закрыл пастуха под замок и составил совершенно другую бумагу, читая которую начальство поймет, какую смекалку и храбрость проявил мордысенок, рискующий жизнью при задержании вооруженного и опасного рецидивиста. Нацарапав новый протокол, младший лейтенант с чувством исполненного долга, почти парадным шагом направился к телефону, звонить вышестоящему начальству. «Что? Пастух у тебя в отделении?» Голос начальника в трубке стал каким-то напряженно радостным. «Задержал? Молодец! Что-что? Он просил оформить явку с повинной? но мы ему оформим. Только ты смотри, чтобы он не убежал. Ты слышишь, Мордусенок?» Начальник смущенно покашлял в трубку. «Лейтенант, я по телефону ничего больше не буду говорить. Потом, при встрече. Лейтенант, нам повезло. Мы сегодня вышли на след пропавших денег».